Глава двадцать Я считала, что ректор обязательно должен знать, что мы с Ялдвигом пали жертвами проклятия пересмешника. Тогда он не будет так суров к племяннику. Это неуловимый бавалон лишил принца дара. Тут я задумалась. Как все знакомо. В голове крутилась карусель из событий. Вот Ялд обнаруживает, что не может превратиться в дракона, а потом... Котел перестают быть артефактом, и, наконец, хранительница теряет способность проклинать и убивать с помощью посоха. И при каждом событии обязательно присутствую я. Неужели все это звенья одной цепи? Я хотела подхватиться и кинуться следом, чтобы объявить, что нашла некую закономерность. Но лорд Асифир ткнул пальцем мне в лоб, и я рухнула на подушку. Перед тем, как я погрузилась в здоровый и успокоительный сон, в голове мелькнуло. Просто замечательно, что принц уверен, что его проклял пересмешник. Иначе запер бы бедовую девицу в темницу. За этой мыслью последовала еще одна неясная, что я опасна для общества, но ее додумать я не успела. Ох уж эти маги! Проснулась только на следующий день. По солнцу поняла, что давно полдень. Очень хотелось есть. Я была в палате совершенно одна. Завернувшись в простыню, казенная рубашка оказалась слишком короткой, я босиком прошлепала в коридор и застала странную суету. «Что случилось?» — спросила я у пробегающего мимо гнома. Он оглянулся на меня с дикими глазами. «Тут такое! Дикарку из племени кх хык чуть не убили! Ее ректор спас!» И побежал дальше. «Да что ж такое! Все самое интересное проходит мимо меня! Лорду Асифиру явно было не до уничтожительницы ведьмовского котла, И никакого распоряжения относительно моей выписки он не оставил. Поэтому меня заставили вернуться в кровать и принесли обед. Я слышала, как по коридору неслись то в одну сторону, то в другую, но никто не заглянул в палату, чтобы объяснить, что происходит. Я не отлипала от окна, но совершенно не могла понять, что заставляло студентов собираться кучками и активно жестикулировать. Рамы были наглухо заколочены. Как же я жалела, что нахожусь в неприязненных отношениях чуть ли не со всеми будущими женами сейчас с удовольствием послушал бы их сплетни. Неужели преступник завершил начатое дело и все-таки прикончил дикарку? Хотя я и не была с ней знакома, узнав о ее гибели, погрузилась бы в глубокую печаль. И где вообще ходит Корри, когда ее подруга так сильно нуждается в помощи? Корри появилась ближе к вечеру. С коробкой пирожных и объемным бумажным пакетом с чем-то мягким. Как выяснилось позже, она по просьбе Ялда купила мне новую одежду в той самой мастерской, где мы встретились с принцем впервые. Мне было приятно, он не забыл обо мне. К визиту подруги я уже успела поспать и поужинать, эти два занятия скрасили мое одиночество, и только поэтому я не умерла от любопытства. Но что-то еще более важное, чем стремление погрузиться в студенческую среду, удерживало меня в стенах лечебницы. Я старалась об этом не думать, иначе давно бы сбежала, обернувшись в простыню. Мною одолевал страх, что меня здесь держат намеренно, опасаясь выпускать на свободу. И я, как самый настоящий узник, ждала вердикта начальства УПС. Страшно боялась, что меня раскусили. Магия во мне существует, но какая-то неправильная, вредная. Я даже подозревала, что меня опаивают особыми таблетками, которые погашают мою магическую активность. Сама надумала не весь что и тряслась, что к тем же мыслям пришли королевские родственнички, иначе почему Ял все еще не навестил меня? О том, что королевским родственникам сейчас не до забытой первокурсницы, объяснила Корри. — Вупс, еще одна смерть! — заявила она с порога. — Дикарку все-таки убили? — ахнула я. — Нет, мертв секретарь ректора. Помнишь того противного, прилизанного эльфа? И смерть его настолько ужасна, что меня стошнило как только я услышала подробности. Я помнила этого эльфа. Это он не хотел пускать дикарку с копьем к ректору, что побудило тут-то вмешаться и взять Рону под покровительство. И этот же эльф обозвал меня деревенщиной, когда мы столкнулись с ним на лестнице. Я даже имя его вспомнила — Зарай. «Да ты что!» — я распахнула глаза, как типичная наседка — «Все-таки факультет будущих жен на любого попавшего в его стены оказывает тлетворное влияние». Пока я переодевалась в шерстяной костюм, на этот раз вишневого цвета, с замшевыми сапожками в тон, Корри торопливо рассказывала новости университета. «Тут-то сбежал в собственной свадьбы, говорят, он нарушил слово, данное герцогом Амброзом отцу Беллы, — и тот рвет и мечет. Белла безутешно. «Вот это да!» Подойдя ближе, Кори зашептала мне на ухо. После сорванной свадьбы по общежитиям активно поползли слухи, что тут-то вообще незаконно рожденный. «Бастард?» — не удержалась я, чтобы не назвать все своим именем. «Да, но это не точно. Теперь я понимаю, кому было выгодно соединить меня и рыжего демона любовным приворотом. Бастард через брак со мной на законных основаниях получил бы титул консорта, супруга правящей королевы. И кто же тогда подсунул тебе приворотный амулет?» «Демоны, конечно же. Наверняка королева София подсуетилась. Ее ставленник правил бы нашим государством, пусть и находясь в моей тени. По твоей оплошности королева Демонвиля осталась ни с чем». «Мамочки, я и здесь все запорола», — пискнула я, находя в любой проблеме свой след. «Я уже была уверена, что всех вокруг меня преследует злой рок. Может, оно и к лучшему. Я сама выберу себе мужа». Кори задрала нос, словно уже восседала на троне, но тут-то рядом с ней стоять не суждено. «Пусть победит любовь», — согласилась я. «Тут-то точно не проиграл, отдав предпочтение дикарке. И я думаю, ему глубоко наплевать на титулы. Он богат, красив и любит одну из самых необычных девушек племени кхы кори не понравились мои слова, она сморщила носик. «Наши все собираются на похороны, Эльфазарая. Зарая. Правда, пока мы не знаем, когда они состоятся, следствие еще не завершено, ты пойдешь?» «Конечно». Я смяла бумагу от костюма и коробку, в которой Кори принесла красивое нижнее белье, и вынесла все за дверь. Огляделась, не оставила ли чего своего в палате, среди студентов бытовало мнение, что нужно забрать все личные вещи, чтобы вновь не оказаться в лечебнице. Заметив на подоконнике розу, Появившуюся здесь, пока я спала, взяла и ее с собой. В тайне я надеялась, что ночью приходил Ялдвиг. «Кто это тебе подарил?» В голосе принцессы слышалась ревность. «Не знаю, может, лорд Асифир? Он назвал меня феноменом?» «Кстати, с тебя должок. Не забудь рассказать, куда вы с Ялдвигом исчезли, когда он демонстрировал стиральную машинку. Наши уверены, что ты напуталась с заклинанием. Из-за вас всех нас допрашивали». «И что вы рассказали?» Я насторожилась. Вот тот момент, когда меня могли посчитать пособницей пересмешника. Но, как оказалось, никто из будущих жен не слышал заклинаний, даже Кори. Никому из них не было интересно, как работает стиральная машина. Всю работу по дому выполняют слуги. С будущими женами все оказалось гораздо хуже, чем я думала. Высокомерие не позволило им понять, что произошло на самом деле. Я не стала переубеждать подругу, «Это его высочество что-то напутал, не я. Нас выкинуло за пределы столицы, пока поняли, где находимся, пока доплелись», — вдохновенно врала я. «Спать пришлось на обочине дороги». «Но он же дракон мог долететь!» Зато я не могла долететь. А он не хотел тащить на шее неизвестно какую девицу. Вот и глотали пыль, все ноги стерли. Уже в конце пути у меня начался нервный срыв, после которого я оказалась в лечебнице. «Мне бы так оказаться в неведомых далих с принцем!» Кори мечтательно подняла глаза к потолку. «Я бы не растерялась, быстро бы его оседлала!» Увидев мои большие глаза, принцесса стукнула меня по плечу. «Какая же ты испорченная! Ничего такого! За что мне пришлось бы краснеть! Я говорила о нем только как о драконе, который перенес бы нежную принцессу на крыльях любви!» «Пошли домой, нежная принцесса! Я уже отлежала все бока!» «На следующий день он выдался выходным, в наши покои началось паломничество. Будущие жены спрашивали о нас с наследником, но получали скучный рассказ, какие нам пришлось испытать трудности, поскольку у принца не оказалось ни денег, ни желания работать извозчиком. А что взять с меня, нищий?» Мотивы Ялдвига все понимали и не осуждали. «Чернь на спине наследника Эндороля унизительна и недозволительна». Удивлялись, почему он проявил столько благородства, тогда как мог улететь, а за мной прислать слугу, что, конечно, только прибавляло плюсов к его заманчивому образу. О том, что принц лишился магии, я помалкивала. Понимала, в каком серьезном положении оказался наследник. По поводу происходящего в УПС принцесса Черите, кузина Ялда, оказалась самой осведомленной. Она и рассказала нам о подлом лорде Кайсе, которого арестовали и будут судить. И о предательстве прилизанного эльфа, который подслушивал и подсматривал за ректором. Теперь я не сомневалась, что он работал не только на лорда Кайси, но и на пересмешника, за что и поплатился жизнью. У меня даже родилась версия, кто засунул записку в карман Ялдвига. Наверняка Зарай вынюхивал и докладывал пересмешнику, что происходит в кабинете его злейшего врага, ректора. Правда, теперь, после смерти секретаря, оставалось только гадать, права я или нет. Если наследник был у дядюшки и на какое-то время оставил сюртук без присмотра, то секретарь вполне мог вложить в карман послание пересмешника. Принц рано или поздно обнаружил бы бумажку с проклятием и прочел бы. И неважно, где бы он был в тот момент, на лекции, в трактире или во дворце, чистый случай, что он достал записку, желая продемонстрировать заклинание запуска стиральной машины. Ялду еще повезло, что с ним оказалась я – В назначенный день мы направились на кладбище, чтобы проводить в последний путь несчастного эльфа, слугу двух господ. Чисто по-человечески нам всем было его жаль, профукал доброе имя и блестящую карьеру. Чем его купили, нам было неизвестно, что оставляло огромное поле для фантазий. Поговаривали о несчастной любви, так как эльф часто посещал одну странную эльфийку, которая родила от пересмешника ребенка. Я пошла на похороны с определенной целью, была уверена, что увижу там Ялдвига. Он так и не давал о себе знать, и мне уже казалось, что с завершением нашего приключения завершились и наши отношения. Честно говоря, нас ничего не связывало.